По всем этим предметам Гет успевал отлично и за один только месяц обогнал тех, кто уже целый год учился на острове Рок. Особенно легко давались ему всякие фокусы и иллюзии. Казалось, это знание заложено в нем от рождения, и нужно лишь пробудить его. Старый мастер «Ловкая рука» был человеком мягким и добросердечным, влюбленным в изящество и красоту того искусства, которым одаривал своих учеников. Гетт вскоре совсем осмелел и спрашивал его то об одном заклинании, то о другом, и мастер, улыбаясь, всегда удовлетворял его любопытство. Как-то раз, когда они с мастером остались одни в комнате иллюзий, Гетт, не отказавшийся от мысли пристыдить Джаспера, спросил. — Учитель, все эти чудеса очень похожи. Зная одно, ты уже знаешь и все остальные. Кроме того, едва лишь кончается действие заклятия, рассеивается и иллюзия. Вот я сейчас превращу этот камешек в бриллиант, что он и сделал, сказав нужное слово и должным образом махнув рукой. Но как добиться, чтобы бриллиант продолжал оставаться бриллиантом? Как навсегда наложить заклятие превращения, чтобы оно не кончилось? Как закрепить его? Мастер ловкая рука посмотрел на драгоценный камень, переливающийся на ладони Геда потом прошептал одно лишь слово «ток», и сверкающий бриллиант оказался обычным серым камешком, простым осколком горной породы. Учитель взял его и переложил на свою ладонь. «Это гранит. Ток — его подлинное имя», — сказал он, взглянув своими кроткими глазами на Геда. «Это кусочек того, из чего сделан остров Рок маленькая частица суши, на которой живут люди. Ток — это его сущность, и сам он — незаменимая частица мироздания. Путем превращений или иллюзий ты можешь заставить его выглядеть бриллиантом, цветком, мухой, человеческим глазом или языком пламени. Учитель называл эти предметы, и едва успевало отзвучать сказанное слово «камешек», моментально превращался в каждый из них — и тут же снова возвращался к своей исходной форме. Все это только иллюзии. Иллюзии обманывают чувства, но суть предмета — иллюзии изменить не способны. Чтобы превратить этот камешек в бриллиант, нужно изменить его подлинное имя. А чтобы сделать это, сынок, пусть речь идет о самой малой частичке мироздания, нужно изменить весь мир. Сделать это можно. Мастер-метаморфоз владеет этим искусством, и ты выучишься ему в свое время. Но никогда не совершай превращений ни с камешком, ни даже с песчинкой, пока не поймешь, какие добрые и злые последствия это вызовет. Мир наш пребывает в гармонии, в великом равновесии. Сила волшебника, способного вызывать души мертвых и совершать превращения, может нарушить миропорядок. Она очень опасна, эта сила, опаснее всех других. Сила эта дается лишь вслед за знанием и используется только при необходимости. Зажженная свеча непременно порождает тени. Учитель снова посмотрел на камешек. Гранит, знаешь ли, тоже вещь хорошая, проговорил он уже не столь мрачным тоном. Если бы острова Земноморья были сделаны из бриллиантов, туго бы нам пришлось. Радуйся иллюзиям, сынок, но пусть скалы остаются скалами. Он улыбнулся, но Гет был разочарован. Каждый раз, когда он пытался выведать у любого из магов тайну посерьезнее, те сразу начинали говорить почти как Агион о, о равновесии и опасности, и еще об этой тьме. Но ведь настоящий волшебник, который давно наигрался со всякими детскими забавами вроде иллюзий, и перешел к настоящему искусству, к заклинаниям душ и превращениям, вполне способен делать то, что ему нравится, поддерживая в мире это самое равновесие так, как ему хочется, и отгонять прочь всякую тьму своим собственным волшебным светом.